Каждый в Лимстоке имел какую-то свою отличительную черту, хотя все семьи выглядели вполне счастливыми, как сказала Джоанна. Это были мистер Симмингтон, адвокат тонкий и сухой, с раздражительной и обожавшей бридж женой, доктор Гриффитс, мрачный меланхолический врач и его сестра большая и радушная. Викарий, образованный, забывчивый, пожилой человек и его жена с энергичным лицом и блуждающим взглядом. Богатый дилетант мистер Пай с виллы Прайорс Лодж. И, наконец, мисс Эмили Бертон, собственной персоной, безупречная деревенская старая дева. Джоанна брала в руки карты с чувством, похожим на благоговейный трепет. «Я и не знала». Как-то сказала она голосом полным недоумения, что еще есть люди, которые действительно приходят в гости, чтобы играть в карты. Это потому, — объяснил я, — что ты ничего не знаешь о деревне. Моя сестра Джоанна очень хорошенькая и очень веселая. Она обожает танцы и коктейли, любовные романы, и гонки на скоростных автомобилях. Она законченная горожанка. Во всяком случае, заявила Джоанна, в деревне, и я осматриваюсь неплохо. Я критически оглядел ее и не щел возможным согласиться. — Нет, — сказал я, — ты одета неправильно. Ты должна носить старомодную твидовую юбку с хорошеньким кашемировым джемпером, подобрав их под пару. но, может быть, предпочтительнее вязанное пальто мешком. Кроме того, нужно надеть фетровую шляпу, толстые чулки и еще старые, хорошо разношенные уличные ботинки. — И лицо у тебя неправильное, — добавил я. — Что в нем может быть неправильного? Я наложила деревенский тон номер два. — Вот именно, — сказал я, — а если бы ты жила здесь... Ты бы лишь чуть-чуть пудрилась, боялась бы высунуть нос на солнце, и, конечно же, смирилась бы с собственными бровями, данными тебе природой, а не выщипывала их на три четверти. Джанна рассмеялась и сказала, что переезд в деревню обещает новые впечатления, и она намерена всем наслаждаться. «Боюсь, ты будешь ужасно скучать». — предположил я, испытывая угрызение совести. — Нет, не буду. Я действительно сыта по горло всеми моими компаниями. И хотя ты не желаешь мне сочувствовать, я действительно была очень огорчена из-за поля. Теперь у меня будет время все забыть. Я отнесся к сказанному скептически. Любовные истории Джоанны всегда двигались по одному и тому же пути. Она влюблялась сумасшедшим образом в какого-нибудь совершенно бесхарактерного, непризнанного гения, выслушивала его бесконечные жалобы и делала все, чтобы его заметили. Потом он оказывался неблагодарным, и она бывала глубоко уязвлена и утверждала, что ее сердце разбито до тех пор, пока не появлялся очередной унылый молодой человек, что обычно случалось недельки через три. Я не слишком серьезно относился к разбитому сердцу Джоанны, но понимал, что жизнь в деревне для моей милой сестры — нечто вроде новой забавы. Она с интересом предалась веселой игре в нанесении визитов. Мы должным порядком получили приглашение на чай и бридж, принимали их и рассылали ответные. Для нас обоих все это было как занимательная книга, совершенно новая книга. И, как я уже сказал, когда пришло анонимное письмо, оно нас лишь позабавило. Вскрыв письмо, я минуту или две пребывал в недоумении. Печатные слова, вырезанные из книги, и наклеенные на лист бумаги. В довольно грубых выражениях сообщалось мнение отправителя насчет того, что мы с Джоанной не были братом и сестрой. — Эй! — сказала Джоанна.